Глава 6. 6 сентября, 5 часов 22 минуты. Киев, Украина. Николай Солоков ждал, пока установит камеры. Его уже подготовили к интервью. Причесали, припудрили. Грудь Николай все еще закрывала большое бумажное полотенце, заправленное за ворот, чтобы грим не сыпался на его голубую рубашку и темно-синий костюм. Желая побыть в одиночестве, он удалился в одну из палат больницы. Зарубежные съемочные группы все еще готовились к трансляции утреннего репортажа со ступеней детского дома. В высокие окна палаты лился утренний солнечный свет. Между койками бесшумно двигалась медсестра. Здесь от посторонних глаз прятали самых тяжелых детей. Двухлетнюю девочку с неоперабельной опухолью щитовидной железы, десятилетнего мальчика с огромной, раздувшейся от гидроцефалии головой и еще одного мальчика помладше, с бессмысленными глазами олигофрена. Его руки и ноги были крепко привязаны к койке. Медсестра, украинская матрона квадратного телосложения, заметив, что Солоков смотрит на привязанного ребенка, пояснила. Это для того, чтобы он себя не поранил, сенатор. Все ошибки неточности в обозначениях реалий российской действительности остаются на совести автора.